Глава 206. Восход из долины Тан. Июнь имел возможность должным образом изучить священную технику Тайе. -э. У него было много предубеждений о высшей технике культивирования божественного королевства Тайе. -э. Он догадывался, что это набор методов культивации, и сегодня он наконец имел возможность увидеть, на что это действительно было похоже. Но когда Июнь увидел первый том священной техники Тайхэ, он был крайне удивлён. В первом томе Священные техники Тайхэ было всего лишь несколько слов, формул и некоторые общие принципы. Кроме этого была только одна картинка. Эта картинка была главной темой первого тома Священные техники Тайхэ. И Юнь споткнулся, потому что его предвзятое понятие методики культивирования распространялось только на текст. Чем выше уровень техники культивирования, тем таинственнее был текст, который нужно было осмыслить. Но теперь Первым томом методики культивирования была картинка. На картинке было изображено солнце. Когда Июнь посмотрел на него, он постепенно развил странное чувство. Несмотря на то, что это был просто рисунок солнца, он чувствовал от него излучаемый бесконечный блеск, такой яркий, словно настоящее солнце в небе. Этот рисунок, он чувствовал, что человек, нарисовавший этот рисунок, имел необычную технику. Его навыки рисования были самого высокого уровня. Каждая линия содержала неописуемую концепцию. Неудивительно, что священная техника Тай-Хэ арендуется по такой высокой цене. Этот нефритовый свиток является чрезвычайно драгоценным. Нет никакого способа для других скопировать этот рисунок солнца. Во всем божественном городе Тай-Хэ, вероятно, есть лишь несколько копий нефритовых свитков первых трех томов этой техники. Если человек не был лучшим из мудрецов, никто не смог бы это сделать. Даже нынешний старейшина из Божественного города Таэ не имеет возможности этого сделать. И это только первые 3 тома. Остальные тома освященной техники Тайхэ имеют, возможно, даже меньше копий. Цена, естественно, будет дороже. Июнь был просвщенным. Божественное королевство Таэ строго регламентировало священную технику Тайхэ по двум причинам. Во-первых, священная техника Тайхэ была краеугольным камнем Божественного королевства Таэ и не должна была быть легко распространена. Во-вторых, это было потому, что было слишком мало записей нефритовых свитков, а священной техники тай-хэ. Так как это был ценный ресурс, не каждому могла быть предоставлена возможность культивировать его. Только лучшие среди лучших могли узнать священную технику тай-хэ. Июнь продолжал изучение. Под изображением солнца был абзац текста. Это были общие принципы священной техники тай-хэ. Общие принципы были в четырех словах стров в общей сложности 27 строф, составляя в общем 180 слов. Восход из долины Тан пошатнёт весь мир, распространяя свет. 10 солнц возникнут от Фусан. Кто мастера истинного янь? Несмотря на эти неясные по смыслу слова, существует таинственное очаровывающее чувство от чтения. Июнь прочитал его более чем 10 раз подряд. Чем больше он читал, тем больше понимал. Он чувствовал, как будто эти слова воплощаются в жизнь. Каждое слово содержало духовную сущность. Каждый удар был как меч с непревзойденной чёткостью. Это было действительно красиво написано. Даже смертный каллиграф с отличными навыками рисования не имел бы никакого шанса создать такое очарование. Хотя июн не мог понять концепцию принципов и изображение солнца в сочетании друг с другом, Но только от чтения принципов Июнь почувствовал, как его кровообращение ускоряется. Словно хорошая и теплая энергия входит в него. Хороший рисунок, хороший текст и хорошая каллиграфия. Июнь мог лишь нахваливать его. Неудивительно, что священная техника тай-хэ является краеугольным камнем мастера божественного королевства Таэ. При сравнении его с методами культивирования, которые ранее видел Июнь, они были похожи на светлячков которых сравнивали с яркой луной. Июнь запоем читал священную технику Тайхэ и пытался понять очарование 108 слов. Священная техника Тайхэ была широка и глубока. Июнь был не в состоянии понять многие аспекты. Бессознательно прошёл день. До захода солнца Июнь не глубоко вздохнул. Этот день прошёл так быстро? Священная техника Тайхэ слишком трудна. Просто пытаться понять её самостоятельно не принесёт ничего хорошего мне нужен учитель июнь пробрамотал себе под нос в божественном городе тае было много могущественных людей эти люди иногда набирали классы для обучения пока ты будешь в состоянии платить руны драконьей чешуи ты сможешь посещать класс если же кто-то был очень богат он мог даже получить совет мудрого старейшины заплатив достаточное количество очков славы конечно среднестатистический человек не был столь экстравагантен получение консультации от мудреца, конечно же, хорошо, но и стоило это безумно дорого. Когда Июнь вернулся в божественный город Таэ, было уже темно, и не было никаких уроков сильных специалистов. Но всё было в порядке. Июнь отправился в десятитысячную пагоду и арендовал там визуальный дисковый массив. Этот дисковый массив имел записи эксперта и давал Июнью освещенные техники тай-цзи для нескольких гениев 4 года назад. В божественном городе Тае эти гении в божественном городе были необычными людьми. Один из них был текущим номером 1 в списке неба и земли Цин Хао Тянь. Этот урок был изложен в мельчайших подробностях. Студенты были высокого уровня, так что содержание урока было сделано во многих визуальных дисковых массивах. Затем они арендовались и продавались в десятитысячной пакоде. В течение 4 лет подряд этот набор дисковых массивов имел большие объёмы продаж. Те, кто имел возможность узнать священную технику тай-хэ, конечно же, не могли упустить его. Даже те, кто не имел возможности обучаться священной технике тай-хэ, будут брать его в аренду из любопытства. В конце концов, цена аренды данного дискового массива была дешевой. Так как терять было нечего, многие брали его, надеясь на удачу. Конечно, они ничего не выигрывали от этого. В конце концов, священная техника тай-хэ была слишком сложной. Даже те, кто имел технику культивирования на нефритовом свитке, не могли справиться с этим, не говоря уже о тех, кто был без неё. Просто от прослушивания массива сделать это ещё сложнее. Урок четырёхлетней давности, даже зная, что это не так хорошо, как урок вживую, он всё равно не будет иметь много отличий. С этой мыслью он играл с дисковым массивом в своих руках. Ядро дискового массива было изысканной массивной иллюзией. Оно может записывать сцены, которые были ранее, и хранить изображения в течение 100 лет. Введя немного циф в него, Июнь увидел видение из дискового массива. Первое, что он увидел человек в чёрном плаще. Этот человек в чёрном плаще был тощим, а на его лице были три параллельные линии, которые формировали поразительный шрам. Это было как если бы он был поцарапан когтями пустынного зверя. Это он. Июнь был удивлён. Этот человек в чёрном плаще был никто иной, как правоохранитель, который привёл его увидеть старейшину Дзянь Гэ. Этот человек очень сильный. В божественном городе Таэ сила этого замаскированного человека, вероятно, на вершине. И Юнь пробормотал про себя и посмотрел на студентов, присутствовавших на уроке. Были четверо парней и девушка. Один из молодых людей был одет в льняную одежду. Его брови были острыми, а глаза были яркими, как звёзды. Также у него были два меча, скрещенных за спиной. Все его существо было похоже на меч, и у него была очень гнетущая аура. Цинь Хаотянь. Глаза и Юня загорелись. Он не был знаком с Цинь Хаотянем, но он слышал об отличительных чертах Цинь Хаотяня. Его оружием являлась пара острых мечей. Один длинный, другой короткий. Это был Цинь Хаотянь четыре года назад. В то время Цинь Хаотяню было только 13 лет. Кроме Цинь-Хао-Тянь, был юноша с луком. Он был высокий и тощий. Его глаза были узкими, но острыми. Может ли он быть Ли-Сяо? И Юнь слышал имя Ли-Сяо несколько дней назад. Тогда И Юнь практиковал свои навыки стрельбы из лука. Он видел несколько мишеней, пробитых насквозь, точно в цель. И стрелком, сделавшим это, был Ли-Сяо. Когда И Юнь арендовал диском и массив, он видел его введение. Все те люди, которые присутствовали на уроке, были влиятельными персонами в рейтинге неба и земли. Это было не случайно. Те, кто мог изучить священную технику Тайхэ, должны были быть лучшими из лучших. Другие люди не имели права слушать лекции человека в плаще. Эта девушка, она должна быть Ло Хуэр. И Юнь посмотрел на единственную девушку среди пяти человек. Ло Хуэр 4 года назад была стройной и грациозной. Она была одета в красное платье, и ее лицо имело розовый румянец. Она имела пару ямочек на щеках. Ее глаза лучились светом, когда она улыбалась. Ло Хоэр, Цинь Хао Тиан, Ли Сяо, а двое других должно быть ранжированные люди рейтинга неба и земли. Они должно быть братья. Они известны как герои-близнецы Таэ. Что же касается того, кто старше, я не знаю. Июнь пробормотал про себя, и в это время человек в плаще начал преподавать. Он использовал свой глубокий хриплый голос. Он повторял принципы священной техники Тайхэ. Восход из долины Тан пошатнёт весь мир, распространяя свет. 10 солнц возникнут от Фусана, к то мастера истинного Янь. Голос человека вплощение не был мелодичным, но когда он зачитывал принципы священной техники Тайхэ, у него был особый шарм. И Юнь не мог не быть очарованным. Принципы, написанные священной технике Тайхэ, имели концепцию Но она может быть прочитана таким особым образом. Просто исходя из этого, Июн знал, что этот человек владел священной техникой тай-цзи на очень высоком уровне, бессознательно. Июн чувствовал, словно он сам сидел рядом с Цин Хаотянем 4 года назад, слушая учение человека в чёрном. Самая трудная часть обучения священной технике тай-цзи является конденсация лучезарно-солнечной ци. Во времена, когда император-основатель божественного города Тай объяснял принципы священной техники Тайхэ, он сказал, что только после уплотнения лучезарной солнечной ци будет возможность культивировать священную технику Тайхэ. Если нет, то для вас было бы лучше выбрать другую технику культивирования. Среди пяти человек, которые изучают священную технику Тайхэ, может не быть даже одного, кто сможет конденсировать лучезарно солнечной ци. Слова человека в чёрном плаще испугали Июне. Катя соотношение 1 из 5 не было слишком большим преувеличением. Надо напомнить, что те, кто изучал священную технику Тайхэ, были лучшими из лучших. Даже среди таких людей существует лишь один шанс на удачу. Вы не многие из тех, кого я ценю. Вы также моя первая пятёрка новобранцев второго года, чтобы изучить священную технику Тайхэ. Моё требование для вас всех это уплотнение лучезарно-солнечного ци.